36 часов до срока. Когда бумажная работа подарения органов закончилась, за окном уже была глубокая ночь. Машина плавно скользила по улицам города, выбираясь на автостраду. Среди потухших окон, жилых кварталов, одиночество ощущалось еще острее. Глубоко засевшая тоска постепенно начала вытесняться странным чувством облегчения. Трудно было понять, от чего именно оно возникло. То ли причиной были те два дня, которые давали Вичи еще один шанс проснуться. То ли то, что в конце своего тяжелого сражения с болезнью она помогает таким же, как она сама, бойцам с тяжелыми недугами. А может, душу грело то, что ее имя навсегда останется в стенах больницы, которой она была так предана. А скорее всего, все вместе взятое. Среди ночи дичу разбудил кот. Он истошно орал, как будто кто-то тянул его за хвост. Слушая кошачьи вопли, сразу вспомнилось, что в последнее время Вичи все чаще снился этот горлопан, и что добром это обычно не кончалось. На следующий же день у нее шла горлом кровь. Вичи перестала рассказывать о своих снах, чтобы, не дай бог, они не сбылись. Но это мало помогало. Тогда она стала записывать сны на клочках бумаги и торопливо сжигать их в туалете. Успеть надо до полудня, — объясняла она, — иначе он вступает в силу. Работало это или нет, трудно сказать, но психологически наверняка помогало. Я уже не спрашиваю, что тебе приснилось, — учуя в запах Гарри, говорил Дича. Может, сделаем его уличным котом? Держат же другие котов на улице. Пусть только жрать домой приходит. Он всю жизнь прожил в доме, ну как мы его выгоним? Я лучше с ним поговорю. В тот день у Вича с котом состоялся серьезный разговор. «Еще раз приснишься, станешь котом, который гуляет сам по себе», — строго смотрела она ему в глаза. Кот понимал ее, но по-другому поступить не мог. Он должен был предупреждать хозяйку об опасности. «Такой понимающий, но настырный взгляд я уже где-то видела», — думала Вича, проваливаясь в пучину упрямых кошачьих глаз.